Глава двадцать девятая. Муза. Я пошла в направлении туалета. Оглянувшись, убедилась, что Лекс не смотрит в мою сторону, и вышла наружу. В кармане рюкзака было совсем немного наличности, которой вполне должно хватить, чтобы уехать отсюда подальше. От кафе отъезжал автомобиль, и я махнула водителю рукой. Мужчина за рулем притормозил. «Подбросите до центра», — попросила я. «Мне в другую сторону». «Жаль. Я воровато заозиралась». «Дочка, я подброшу тебя до остановки, раз спешишь». Мужчина озабоченно заглянул мне за спину. «Спасибо». Я забралась на переднее сиденье и пристегнулась. «Видел тебя с тем мажором». Хмуро бросил незнакомец. «Обидел?» «Не совсем так», — уклончиво ответила я. «Никогда не соглашайся на то, что для тебя недопустимо». «С чего вы взяли, что он мне что-то предлагал?» «Видно сразу, что парень привык покупать все, что хочет. А ты...» «А что я?» Колко уточнила я. «Ты похожа на мою дочку. Она у меня умница и красавица. Хочет добиться многого. И полно таких вот ухарей, которые предлагают легкие пути. Но она ведь выбирает другие!» Мягко уточнила я. «Все так!» С гордостью подтвердил мужчина. Я ее за это уважаю. Знаю, у нее все получится. Не сомневаюсь. Заедем на заправку. Хорошо. Пока водитель ушел оплачивать топливо, я сняла с банковской карты наличность. Почему-то подумалось, что так меня нельзя будет отследить. Тут же стало смешно. Да кому я нужна? Задумавшись, я купила себе кофе в автомате. На экране высветилось предложение взять сдачу в виде лотерейного билета. Нажала на кнопку «Да» и выползла кассовая лента, которую я небрежно сунула в карман пиджака. Невольно засмеялась. Это была уже вторая вещь, которую я увела у Лекса. Предыдущий пиджак вроде сегодня оказался на нем. Получается, он снял с себя вещь, чтобы надеть на меня уже второй раз. Наверное, ему и впрямь нравилось отдавать мне свою одежду. — Ты чего тут? — из-за угла появился мой водитель. Кофе решила выпить. «Смотри, в машине не расплескай». Мне сурово пригрозили пальцем. Однако в салоне водитель ни разу не посмотрел на меня косо. Он довез меня почти до самого центра и высадил у бордюра. «Вы мне очень помогли». «Да глупости все, дочка. Мне было по пути, почти». «Можно я вам подарю вот это?» Смущенно протянула ему билет. У меня рука счастливая вдруг окажется выигрышным. «А, давай!» — с улыбкой согласился мужчина. «Я люблю лотереи, хотя жена в них не верит». «Желаю вам выиграть и всего самого хорошего». С этими словами я пошла в сторону гостиницы. Все же добрых людей на моем пути встречается куда больше, чем плохих. За это стоило поблагодарить судьбу. В отеле мне удалось зарегистрироваться довольно быстро. Номер оказался небольшим и вполне уютным. Окна выходили во двор, по которому вышагивали важные чайки. Пара из них села на поручни балкона. Птицы с любопытством заглядывали в мое окно. Мне это показалось даже милым. Разобрав рюкзак, я поставила телефон на зарядку, надеясь, что сим-карта еще не просрочена. Сначала я решила выспаться, а уж потом купить билет до родного городка, куда хотела уехать уже очень давно. «Дома меня ждали, я это знала совершенно точно. Там был дом, где меня ждали и любили».